поднялся ремень с ног стянул огляделся непонятно что за место дворик небольшой но и не сказать чтобы сильно маленький грязный по углам пяток человек копошится одежка на них не совсем рванье но тоже непонятная какая то дерюга не дерюга черт ее знает а стены вокруг высокие каменные хорошие стены сорокопяткой не возьмешь Оле фарчет. Гляжу, два суслика работу бросили и ко мне, приближаются. Один светловолосый, лет тридцати, ладный такой, ухватистый. А второй моложе, но вымахал два на полтора. Гручи надул, как протектор от студра. Но что-то у него на роже такое проскользнуло, что я сразу просек. Слабак. На обоих без рукавки и мечи у пояса. Я уже даже и удивляться особо не стал. Выстроилась эта парочка у меня по бокам почетным конвоем. За плечи уцепились. Причем блондин спокойно так взял, но цепка. А здоровяк гимнастерку в жменю загреб и стоит, довольный. Олух натуральный. Его на любой прием взять можно, а он и не с от ничего, пока собственной железякой башку ему не смахнут. Рыжая с коня соскочила, прошлась передо мной, прям как офицер перед строем. И вдруг как, может мне с размаху по зубам. Только моргнуть успел. Потрогал языком зубы. Вроде не шатаются. А вот губу наверняка рассадила. Рукой попробовал. Ну точно, кровь. Я усмехнулся, криво правдой, и говорю, как капитан. Связанных поленных бить много храбрости не нужна. Рыжию аж перекосила. Ах ты. Тут уж за меня светловолосый вступился. Но в самом деле, Кара говорит, чует это ты так на него. Кара, значит, ладно, запомню. А ты не лезь не в свое дело, арчит. Я тут хозяйка. И тут я гляжу. Через двор мужик идет, вроде бы местный. Портки на нем серые, куртка кожаная, меч, опять же, дрова тащит. А на ногах кирзачи, стоптанные. Уж наши-то солдатские кирзачи я за километр различу. Ну я и заорал стоять направо кругом. Мужик дрова выронил, развернулся. Форму мою увидал и замер с разъявленной пастью. — Ё-моё, — говорит, — не как наш. — Кара тоже обернулась. — Троф, ты его знаешь? — Троф? Трофим, что ли? — Нет, но форма на нем наша, советская. досвоен он, ребята, что я наших не знаю. — Пока они уши развесили... Я руки к лицу прижал, как будто кровь из губы остановить пытаюсь, а сам узел грызу. Он и поддался. Я арчато за запястье ухватил, на каблуке крутанулся. И полетела эта парочка вверх тормашками. Рыжая только поворачиваться начала, а я уже у нее за спиной и ее собственный нож к горлу приставил. — Давай-ка машине быстро, и мужику ару. «Бензин в баке есть?» А мужик от меня шарахнулся. «Ты, это, парень, говорит, брось нож и девушку отпусти, а то худя будет!» «Да уж, думаю, куда хуже-то. Опять одни психи кругом!» «Значит, так говорю. Ключи в машину, бензина, чтобы полный бак и автомат, а не то...» И ножом рыжий подбородок приподнял. «Точно худо будет!» А Трофим куда-то за спину мне пялится. «Не стреляйте!» — руками машет. «Не вздумайте стрелять!» Я рыжую развернул, а там уже народишко высыпал, и трое уже навострились луки натягивать. «А ну положь на земь!» — кричу. «Кому сказал?» «Подчинились!» «Неохотно, но подчинились!» «Это приятно! Прямо душу греет!» И, глядишь, может, и еще и поживем. А Трофим этот сзади топчется, в затылок дышит. — Ты что, не слышал, что я сказал? — спрашиваю. — Машина и автомат сюда живо. — Отпусти девушку, воин. А вот это явно местный командир ко мне вышел. Высокий, стройный, кольчуга на нем как никелированная сверкает. Не то что на стальных олухах. За спиной плащ синий ступеньки метет, но главное, держится он соответственно. Настоящего командира я по этой привычке сразу замечаю в любой толпе пленных, не глядя на пятлицы, это оберлейтенант, это фельдфебель, а это писарь какой-нибудь штабной, даром что морду отожрал и сукно офицерское. Бывают, конечно, исключения, но редко. Рыжая, как его увидала, сразу напряглась вся, словно навстречу хотела кинуться, а потом обмякла и отец выдохнула. — Ага, — думаю, — ты у нас, значит, папаша будешь, тем лучше, обойдемся без торговли. — Значит, так говорю, — повторяю последний раз, ключ от доджа и автомат с полным диском. Тогда получишь свою дочурку, живой и невредимой. И без шуток. Я нынче шуток не понимаю, не в настроении. Высокий на Трофима оглянулся. Автоматов у нас нет, говорит тот. А ключ в машине только не заводится она. Знаем эти штучки. Ничего, говорю, посмотрим. Может, это она только у вас не заводилась. А у меня с полоборота заведется. И про автоматы заливать не надо, а? Додж у них, видите ли, есть, а автоматов нет. А ну живо тащите. Ну, нет у нас автоматов, трофим ноет. Пара винтовок до да ноган. Смотрю, убедительно ноет. Чуть ли слезы на бороду не капают. Ладно, тащи наган, но чтоб барабан полный был. А не то я на тебя шкуру продажную точно не пожалею. Убежал. Я потихоньку начал к машине перемещаться. Папаша рыжий за мной, но дистанцию пока держит. Отпусти девушку. Снова пластинку завел. Не к лицу войну. прятаться за женщину, а ей рано играть в наши игры. Ага, говорю, сейчас, разбежался. Как связанного по зубам хлестать? это она может, взрослая. А как отвечать, еще маленькая? Знаем, навидались. Их бен арбайтер, комрады не стреляйте, а у самого руки керосином воняют. Отпусти девушку. Чувствую, вдруг ни с того, ни с сего. Глаза слепаться начали, и рука с ножом дрогнула. Хорошо еще девчонка тоже почувствовала что-то. Напряглась, я и Ну, А ну, кончай! — кричу. — А то рука у меня по-всякому дрогнуть может. Сказал же, без шуток. Тут Трофим прибежал, запыхался весь, подсеменил поближе и наган за ствол протягивает. Я его левой взял, глянул, патроны вроде на месте — крутанул барабан и пальнул в землю только пыль брызнула значит без обмана ну я курок взвел нож убрал взамен рыжий ствол к затылку приставил и к машине подошли гляжу точно ключ в замке болтается а теперь медленно спокойно обошла машину и села с той стороны и учти дернешься первая пуля тебе вторая папочки между глаз благо стоит недалеко проняла обошла села уставилась перед собой словно статуя я вдот забрался ключ провернул не заводится второй раз крутанул, не идет бензин есть а зажигания не хватает ну что ты будешь делать не под капот же лезть коня что ли оседланного потребовать «Я снова прошу тебя, воин!» Опять папаша завелся. «Отпусти девушку!» «Я не виню тебя! Ты многого не знаешь! Отпусти оружие и пойдем со мной! Нам следует поговорить!» Посмотрел я в его синие глаза и поверил. «А может, просто достала меня эта чехарда? Провалится оно все к чертям, думаю. Будь что будет!» Спустил курок и протянул ему наган рукояткой вперед.